647 Сколько голов, столько и миров. И каждый мирок живет своей жизнью. Но мало мирков, наполненных мною и устремленных ко мне. Потому можете судить о значимости устремлений. Из маленького мирка человека тянется ко мне светлой нить и соединяется с моим миром. По нити устремления передаются в мирок вибрации света. наполняя его новую жизнь, и мирок начинает расти и превращается во внутренний мир человека, соединенный связью живую со сферой света. По мере роста устремления крепнет и связь, и поток посылаемых частиц света. Так устанавливается луч и делается учеником устремленный. Дальнейшее уже зависит от постоянства. преданности и твердости воли и неукротимости устремлений. Руки протянуты к вам из твердыни, и льются лучи, но многие мимо проходят, не замечая.